Глава 33. Зелёная ауди врезалась в толпу машин, чудом избежав столкновения и вынуждена была остановиться. Сейчас пойду и прижму этого шустрика. Степан с угрожающим видом вылез из такси. «Я тоже!» — она дернулась была за ним. «Сиди здесь!» — остановила ее Степан. «Мало ли что!» И она подчинилась, снова подчинилась. Завидев, что Степан направляется к его машине, парень, что-то выкрикивая, стал махать руками на своего водителя. Ауди скакнула вправо, через каменный бордюр въехала на пешеходную дорожку, выложенную плиткой, несколько прохожих кинулись в рассыпную кто куда. Степан, выругавшись, бросился назад к такси. «За ним!» — гаркнул он, едва втиснувшись на переднее сиденье «Плачу еще сто!» «Хорошее дело!» — тут же согласился Армянин. За это время Ауди уже промчалась по тротуару метров двести. И, заметив, что настырная «Волга», не собираясь сдаваться, готовится повторить тот же маневр, прибавила скорости и стала неистово сигналить, разгоняя пребывавших в шоке от такой наглости пешеходов. «Давай!» — вопил Степан. «Давай!» Такси, повинуясь его приказу, чихнуло черным дымом, поднатужилось и въехало на бордюр. В этот момент Ауди вытворила уже совсем немыслимое. Прыгнула в кусты, образующие изгородь, и, проломив в них дыру, оказалась на небольшом бульварчике. Чудом не врезавшись в круглый фонтан, украшавший его центр, проскользив по ледяной корке, наехав на высокий грязный сугроб и выкорчевав с корнем стоящую рядом с ним скамейку, Ауди снова вломилась в кусты уже по другую сторону бульвара и, протаранив их, выскочила на параллельную улицу. — Уходят! — простонала Анна. Раздраженный таксист послал было свою машину в те же кусты, но чахлая «Волга» провалилась задними колесами в какую-то яму. и, взрывев напоследок, замерла передними колесами в ветках, а задними в яме. — И это все? — разочарованно протянула Анна, косясь на обступивших их со всех сторон, возмущенных до предела пешеходов. — Нет, не все, — зло процедил Степан и пригрозил кулаком вслед зеленой Ауди, уносящей бармена. Тем временем она, проворно проскочив на красный свет, скрылась за поворотом. Для того, чтобы выбраться из заглохнувшего такси, кусты не давали открыть переднюю дверь. Степану пришлось перелезать на заднее сиденье. И когда он выбрался-таки на свободу, выяснилось, что теперь ему предстоят разбирательства с не шутку расстроившимся водителем. «Вах, — Вах-вах-вах, ласточка моя! — убивался он, бегая вокруг своей Волги. — Еще мать мою царствие ей небесное возил и арбузы из Еревана возила, а теперь вот... «Но она все равно была уже старая», — попыталась успокоить его Анна. «Ничего, дадут вам другую и будете дальше возить». «Да не хочу я другую. Я свою ласточку люблю. Она со мной уже двадцать пять лет». Она беспомощно взглянула на Степана. Он постоял-постоял, подумал-подумал и махнул рукой. «Ладно, из-за нас вы сломались и...» «Из-за вас», — подтвердил таксист и с надеждой на него возрился. «Вот моя визитка!» — Степан достал из кармана карточку, на этот раз чёрную атласную. «Позвоните по этому номеру, вам там помогут!» «Как это помогут?» — тот удивлённо моргнул. «А вот так!» — Степан хищно улыбнулся. «Да не бойтесь вы, звоните завтра после обеда!» Водитель помялся, немного раздумывая, повертел в руках карточку, но в конце концов сунул её в карман потёртой куртки. Они распрощались и пошли ловить другое такси, но пробка на шоссе еще не рассосалась, и никто не хотел брать пассажиров. Ветер все больше свирепел и, завывая, то и дело швырял им в лица пригоршни снежных хлопьев, колючих, как толченное стекло. Небо снова стало беспросветным, день превратился в сумерки, хотя не было еще и 12. Кляня себя за то, что забыла у корецкого шарф, Она куталась в свой полушубочек и чувствовала, как ступни начинают неметь от холода, и как стужа медленно, но верно пробирается все выше и выше к позвоночнику. — А классная была погоня! Эпическая, да? — спросила она, выпустив изо рта три аккуратных облачка пара. — Жаль, что не задалась, — буркнул Степан. Анна с завистью на него посмотрела. Купюшон откинут назад, лицо спокойное, расслабленное. Даже особенно не порозовело, только на переносице, в том месте, где сломан нос, проступила белая полоса. Впечатление такое, что никакому морозу с ним не сладить. И ей пришло в голову, что оглашке неплохо было бы разделить мужчин на три сорта. Треснутый, потаивающий и морозостойкий. Избацать статейку про то, как важно вовремя определить, к какому относится твой избранник. «Степан», — позвала Анна. Он обернулся, его волосы и брови посидели от снега. «Я хотела спросить, а как ты, собственно, собираешься облагодетельствовать этого горемыку?» Степан отмахнулся. «Куплю ему новую машину, пусть рассекает». Сказано это было настолько буднично и просто, как будто он говорил не о настоящем автомобиле, а об игрушечном. «Новую «Волгу», — решила уточнить Анна. «Ну да». небрежно бросил Степан. «С кем она связалась? Целую Волгу для совершенно чужого человека. Ладно оплатить номер в супергостинице, это еще куда ни шло, но покупать автомобиль... Кто же он такой? А может, он не случайно появился на той презентации?» Эти вопросы болезненно бились в ее коченеющей голове, но она сказала себе, что подумает об этом потом, в тепле. И вдруг Анну посетила еще одна запоздалая мысль. Полиция наверняка нашла у Карецкого ее шарф. Она вся съежилась. «Замерзла?» — спросил Степан, видя, как она старается спрятать лицо поглубже в воротник. «Да», — честно ответила Анна. Хотя ей не хотелось в этом признаваться. Противно выглядеть на его фоне нищенкой в тонкой искусственной шкурке. Да и в том, что она подарила следствию еще одну улику тоже. Прошло не меньше двадцати минут, а движение все еще не восстановилось, и никто не хотел их подвозить. В кармане у Степана заверещал телефон как-то уж очень злобно. То ли от неожиданности, хотя чего уж такого неожиданного в обычном звонке, то ли ветер все-таки сделал свое дело, пробрал его до судорог. Степан вздрогнул. Осторожно, словно имеет дело не с мобильником, а с гранатой, он нажал на клавишу приема. «Степан!» — послышался издалека голос Антона Дмитриевича. — Тут у меня возникло неотложное дело. Ты не против, если мы перенесем встречу? — Насколько? — Ну, на пару часиков. — Хорошо, буду через два часа, — согласился Степан и отключился. Анна тем временем уже начала стучать зубами и пританцовывать от холода. — Ладно, хватит, — махнул Степан рукой. — Вон там я вижу ресторан. Пошли. Анна развернулась и увидела старинный особняк. К его входу была проложена красная ковровая дорожка, а у дверей, под витиеватой и вывеской «Ампир», стоял важный бородатый дядька в старинной форме гвардейца. Степан властно взял Анну под локоть и быстро повел прямо туда. Швейцар распахнул перед ними дубовые двери, и она оказалась не дать не взять в XVIII веке. «Мы погреться!» Буркнул Степан подоспевшей администраторши и, не останавливаясь, скинул ей на руки свою куртку, потом отправил туда и полушубок Анны. Женщина счастливо заулыбалась в ответ и даже чуть не присела в реверансе. Не дожидаясь спешившей к ним с другого конца зала официантки, Евграфов уверенно направился к столу у окна и развалился в кресле, жестом пригласив Анну устраиваться рядом. Затем позвонил и заказал такси. «Интересно». — подумала Анна, усаживаясь в отделанное нежным кремовым шелком креслице. — Когда-нибудь его хоть откуда-нибудь вышибут. Хотелось бы это увидеть. — Что желаете? — спросила запыхавшаяся официантка, кокетливо поправляя тонкий кружевной воротничок платья. — Ты сильно замерзла? — деловым тоном спросил Степан. — Вот еще! — сама не зная зачем, стала отпираться Анна. — Мы привыкшие. — Значит, замерзла. Заключил он и, раскрыв меню, стал его внимательно изучать. Анна тем временем осмотрелась. Небольшой овальный зал походил на драгоценную шкатулку с ветиватой резьбой. Весь его интерьер был выдержан в нежной перламутровой гамме. Стены украшала лаковая роспись позолотой. Между колоннами красовались вышитые пано в тонких золотых рамах. Столы с изящными гнутыми ножками покрывали светло-голубые скатерти. В каждой детали чувствовалась претензия на салонную роскошь. Если бы французские короли, так гордившиеся своим замком Шамбор в долине Луары, попали сюда, то разрыдались бы от зависти. Интерьеры этого старинного замка, признанные во всем мире эталоном вкуса, с их художественными изысками, ручной работой лучших мастеров того времени и утонченной роскошью, просто поблекли бы в сравнении с великолепием этого ресторана. и заморские владыки в полной мере осознали бы свою ничтожность и нищету. Здесь буквально витало в воздухе ощущение не просто больших, а астрономически больших денег. Однако не чувствовалось излишней нарочитости и желания продемонстрировать неожиданно свалившиеся на голову миллионы, что было бы даже странно, ведь в России в последнее время все только и занимались такого рода демонстрацией. «Ты тут раньше бывал?» — спросила Анна. Степан кивнул в ответ, продолжая листать меню. «А что на втором этаже?» – поинтересовалась Анна, вспомнив, что особняк четырехэтажный. «Там клуб». Она не стала больше приставать к Степану с расспросами. Ей хватило и первого этажа. Воображение само дорисовало остальное. Подумав, что в этой бесценной шкатулке она как гадкий утенок в апельсинах, она смущенно оглядела свой незамысловатый наряд – джинсы и простецкую рубашку. Хорошо, хоть на подсохших сапогах не проступили белые разводы. Потом посмотрела на вальяжно выседающего напротив Степана. Надо же, какие он себе места выбирать чтобы погреться. «А меня занесло сюда впервые», — зачем-то сказала она, хотя это и так было видно. Причем не только Степану, но, судя по косым взглядам, кидаемым на нее обслуживающим персоналом и другим тоже. «Два крем-супа из морепродуктов». Степан коротко кивнул официантке, свободно мол. Та немедленно бросилась выполнять заказ, и через две минуты, а не через двадцать, как обычно бывает, перед ними уже стояли изящные тарелочки с пахучим горячим супчиком. — Расскажи-ка мне про нашего бармена, — скорее приказал, чем попросил Степан, привычным движением заправляя за ворот рубашки уголок льняной салфетки. Она развернула свою и послушно принялась описывать. «Ну, молодой такой, разве не помнишь? Ты же подходил к бару». Степан покачал головой. Там за стойкой их было двое, девица и парень. Меня обслуживала девушка, ее я и запомнил. А это все равно или ко мне спиной стоял, или наливал кому-то другому. Я помню только, что он сделал мне кровавую Мэри. Был очень мил и любезен. Она все никак не могла решить, что же делать с этой красивой салфеткой. «Коктейль получился вкусный. Может, еще что-нибудь?» «Ну, еще я запомнила сам бар. Нет, я имею в виду заказать. Ты суп не ешь». Анна спохватилась, заметив, что тарелка Степана уже пуста. Она все никак не может решить, куда же девать эту чертову салфетку. Наконец решительно отложила ее в сторону и вооружилась ложкой. Такого супа в тюремной столовой ей уж точно не подадут». Степан тактично рассматривал лаковые росписи на стенах, пока она уплетала свою порцию. «Ну так что ты говорила про бар?» — продолжил он допрос, когда она расправилась с едой. «Очень необычный, весь стеклянный, в виде розы. А еще что-нибудь. Его я и сам видел. Больше ничего интересного», — она пожала плечами. «Но ведь этот бармен почему-то испугался, когда нас увидел». «Да...» задумчиво протянул Степан так бегут только когда хотят что-то скрыть. Повисла долгая пауза во время которой Анна смотрела в окно на проходящих мимо людей, а потом незаметно для Степана на его отражении в стекле. Он сидел с таким напряженным лицом, будто множил в умешвшись значные числа. Давно хотел тебя спросить, нарушил он наконец молчание. А как ты вообще вчера попала на выставку? Он урезанул его вопрос. Звучал он, «И как только такую, как ты, туда пустили?» «Меня пригласил Андрей Махович», — приняв воинственный вид, ответила она. «Президент фонда?» — в глазах Степана вспыхнул интерес. «Наверное, я не в курсе». «А его ты откуда знаешь?» Познакомилась на дне рождения моей подруги. Кстати, она тоже была на презентации. «Извини за нескромный вопрос». Степан замялся, потер подбородок, потом посмотрел на Анну в упор. «У тебя с ним, ну, личные отношения?» «А ты всерьез надеялся стать первым мужчиной в моей жизни?» спросила она с вызовом. «С ним я не спала, если ты это имеешь в виду». «Интересно», — думала Анна раздраженно. «За кого он ее принимает? За охотницу на богатых женатых мужиков, что ли?» «Если ты не голодная, ничего больше не хочешь, то нам пора», — Степан бросил свою салфетку на стол. «Такси уже наверняка подъехало». Она кивнула и в том Степану выдала. «Надо найти фирму, обслуживавшую презентацию, и спросить, кого они посылали работать в баре».